Глава 28. «Медина». А именно так пафосно именовался корабль Ахмеда. Медленно поднялся в небо и, неторопливо развернувшись, уверенно пошел над лесом в нужную сторону. «Ахмед, так что будем делать со стрельбой? Я могу отслеживать цели, но полноценно вести их? Нет, одной рукой это невозможно». Слушай, а ты ведь киборг, да? Полноценный. Так что у тебя есть интерфейс для подключения всякие технические штукадрюка. Робот там пушка и все такое, верно? Ты хочешь сказать, что тут есть такой интерфейс? Ч ⁇ черт, прости. «Э, страшно. Все Кто со мной долго говорят, так делают. Психологический ловушка, да. А с интерфейсом, вон там за монитор есть спорт для подключения. Включайся, и ты будешь полностью контролировать наше орудие. Только из главный калибр. Не пуляй без нужда. Он тут серьезный. Много случайный труп будет. Я послушал советы, и через несколько очень неприятных секунд синхронизации с системой жутко это не люблю. Ощущение, будто через тебя ток пускает, да еще иголками тыкают в каждую мышцу. Я ощутил себя частью Медины. Шесть скорострельных сорокопяток стали моими руками, две пусковые ракетные установки, каждая на два десятка неуправляемых ракет снаряда и две целевые воздух-земля, моими клыками. А орудийная установка фрегата типа ОСТ моим главным калибром. Да уж, не стоит стрелять из фузионной пушки в атмосфере без особой нужды. Ага, теперь нужно просто захотеть, и электрооптика сама будет зумировать нужный мне участок. Камер на корпусе предостаточно. Я вижу все, что творится вокруг корабля, под ним и над ним. Вот, например, вижу в квартале выживших движения. Все роются, как муравьи, готовятся к выходу. Зуммирование я уже могу рассмотреть, как междомолстную четыре здоровенных карьерных самосвала, в которые грузят людей и их пожитки. Вижу десяток гражданских машин и три джипа, рядом тоже полно народа. На кабинах самосвала горит сварка, кто-то монтирует туда пулеметы свышек. А вон в дальнем углу жилого квартала что-то непонятное. Я увеличиваю картинку и вижу, как из-под земли вырвалась не диверсионная группа, а целая орда вараров. Два бронированных монстра с десяток жженцов, куча разновозрастных скалопендр и много, не сосчитать сколько гуманоидных форм. Они вываливаются из разрушенного проема в здании и тут же рассыпаются по окрестным домикам, откуда тащат еще живую добычу обратно, как муравьи ей-богу. Даю метки на карте, отмечаю точки для Ахмеда, показывая, куда нужно лететь. И готовлюсь. Нет, понятное дело, что яхта не штурмовик вообще вон ни разу. И ждать, надеяться, что мы сможем эффективно воевать, нельзя. Но прикрыть людей все же можно. Сейчас попробуем на набреющим, и я спилю из пушек парочку здоровенных тварей. А ракеты наведут шороху среди скалопендеры, может быть, даже среди жнецов. И если удастся уговорить Ахмеда, можно будет еще один заход сделать. Полагаю, ему не просто приходится при пилотировании в атмосфере, тут ведь совсем другие навыки нужны. Ахмед меня прекрасно понял, и Медина, довольно резко накренившись, легла в боковой разворот, нацеливая нос на место, указанное мной. Корабль чуть наклонился вперед и полетел на самой малой скорости, давая мне максимальный запас времени для прицеливания. Маркеры наливались желтым светом по мере приближения цели к оптимальному рубежу открытия огня, но я открыл огонь чуть раньше, чем перекрестья запылали частыми вспышками золотого цвета, что означало выход на оптимальное расстояние. Шесть очередей ударили с автопушек, разнося на своем пути и все. Если честно, то большая часть снарядов попала в никуда. Дело даже не в том, что я неопытен в таком деле. Нет. Тут всю работу за меня делает имплантированный компьютер. Просто нас после первой же очереди начало болтать из-за сильнейшей отдачи. Но и тех редких попаданий, что все-таки были, врагам хватило с избытком. Первый, выбранный мной в качестве цели Varare, был классическим жнецом-переростком. Его слабые места были давно известны, но когда у тебя в руках шесть 45 миллиметровых автоматических орудий, то не обязательно бить по уязвимым местам. Достаточно просто зацепить короткой очередью, гарантированно раны будут серьезные. В нашем случае дело не обошлось одними лишь ранами. Впрочем, очередь моя его не просто зацепила, а прошила поперек. Передняя часть твари практически испарилась под ударом дюжины снарядов. Те, которые не попали в тварь, ударили рядом. Часть из них разнесла в куски пластикрит, часть угодила в копошащуюся мелочь, попросту испаряя их, размазывая. От тел вообще ничего не оставалось, если не считать кляксы на стенах земле. Несколько снарядов от от покрытия улицы ударили в дом и, похоже, попали то ли в газовые трубы, то ли в баллон. Но полыхнуло так, что отряд трехруких голов двадцать накрыло вспышкой пламени, попутно зацепив и нескольких классических довораров. Когда огонь чуть поутих, я смог с удовольствием лицезреть множество жареных тушек. Так вам, сволочи. Однако противника все еще оставалось много, так что я решил добавить им огоньку. Запустил все ракеты из контейнера, стараясь выцелить еще одну здоровенную тварь. Яхта прямо-таки на дыбы встала от одновременного старта такого количества снарядов, но Ахмед сумел удержать нас от падения. А внизу разразился огненный ад. Ракеты, начиненные большим количеством взрывчатки, ударили веером по домам-деварарам людям. Они обрушили и то здание, из которого лезли твари и несколько строений рядом. Части разорванных тел и ошметки хитина прямо-таки взлетали ввысь, а затем, перемешавшись с каменной крошкой и металлическими осколками, падали вниз. В таком аду уцелеть не смог никто. «Что ж, доворарам так и надо, а несчастным людям я не мог их спасти, но зато смог спасти от мучений и страданий». Лучше уж такая смерть, чем медленное угасание в гнезде, будучи растянутым по стенам. Жаль только, что вся эта моя атака задержала лавину монстров лишь на пару минут. Как только опало пламя из развалин дома, которое они использовали как вход, тяжело ворочаясь и разбрасывая в стороны плиты стен, полез бронированный танк. К этому моменту мы уже не могли вести огонь. Я, пошарив глазами, по функциональным иконкам активировал связь. «Ахмед, давай сделаем еще один заход. Надо этого бронированного накрыть, иначе ребята не успеют никого эвакуировать». «Хорошо, но только один. Потом выгружаем тебя и роботов». «Да не вопрос». Едва отстрелялись и завалили здоровенную тварь, на панели замигал значок входящего внешнего вызова. С нами пытался связаться неизвестный абонент. Ахмед, похоже, не собирался отвечать, так что на кнопку нажал я. «Медина на приеме, назовитесь». «О, он даже не сомневался, что это ты. Ну что ж, мистер Колтон». Подозреваю, что предлагать тебе свалить и не мешать будет глупо. Я моментально узнал этот голос. Максимилиан Фаллоу, собственной персоной. Жив-здоров, гадина. Хотя, как жив-здоров? Это ведь уже не человек, по идее. «Мистер Фаллоу», — отозвался я. «Или уже...» Не фаллоу. Чего хотел, урод. Сразу говорю, денег можешь не предлагать. Нет, не буду. Предложу другое и только один раз. Вернись к нам. Все равно вы как вид обречены, а ты частюлья, хоть и не осознаешь этого. Нет, не хочу. Не сомневался, если честно. И перейду ко второй части. Убирайтесь отсюда. Подбирай своего доктора, вызывай свою девчонку на корвете и валите. Я даже остановлю атаку, чтобы вы могли спокойно сбежать. Мать считает, что бой с тобой — напрасная трата сил. Все равно его исход предрешен, так что уходи, пока есть такая возможность. Какое-то время тебе и твоим друзьям удастся сохранить свои жизни. Вот как? Нецелесообразно говоришь? Именно. И исход предрешен. Ты слышал. Ну, а я думаю, что вы просто боитесь. Боитесь, что исход как раз-таки не предрешен. И более того, я могу доставить вам очень много проблем. Может быть, даже... Ты отказываешься? Да. Прекрасно. Тогда с нетерпением жду нашей встречи. Тебе не спасти этих людей, но я с удовольствием лично прикончу тебя. Палу, скажи, а каково это, когда тебя имеют? Что? Ну как, тебя же трахнули, Поимели. Причем дважды. Сначала я, когда не отдал деньги за заказ, потом матка Девараров. Знаю, ты уже не человек, но ведь должны были воспоминания остаться. Как оно — получить, наконец, по заслугам?» Абонент прервал контакт. «Отлично. Ну вот и узнал я кое-что новое». Оказывается, у тех, кто копирует людей, кроме всего прочего, сохраняются, пусть и частично, особенности тех, кого они используют. Имею в виду эмоции, стиль поведения, привычки. Все же Фаллоу крайне агрессивен и и не любит проигрывать. Явно эти его черты характера остались и после перерождения. Готов поспорить, сейчас он в ярости, вместо удумчивого и поэтапного уничтожения нас может наворотить дел. Ну и славно. Чем больше он совершит ошибок. Какой же я молодец. Главное, чтобы мы теперь это как-то смогли пережить. На главной площади резко провалился в нескольких местах асфальт. И оттуда повалили мелкие деварары. Вслед за потоком тварей сразу же выползло четыре танка, целенаправленно побредших к грузовикам. Их лынула толпа гибридов, размахивающих трофейным огнестрелом. Похоже, все они должны были ждать удобного случая, атаковать, когда все люди соберутся вместе, но Фаллоу взбесился и приказал атаковать сейчас, ничего не дожидаясь. Ого, он совсем взбесился, похоже. Ладно, сейчас посмотрим, кто кого. Бывшее руководство выживших быстро сориентировалось и перестроило своих бойцов для отражения внезапно возникшей угрозы. Град-пуль разного калибра обрушился на Деварара в одинаково эффективно дробя панцири и круша плоть. Скавин самосвалов тоже открыли огонь, находящийся в безопасности стрелки. На двух успели установить снятые свыше тяжелые пулеметы, а на третьем — легкий миномет. Если бы не масса гражданских, сейчас в панике пытающихся укрыться, то я бы здорово помог людям, накрыв площадь еще одним залпом ракет. Но, увы, это было невозможно. Так что единственное, что можно было сделать, это попробовать вывести из строя танки с помощью ракет. Плохо только, что придется стрелять сразу во всех четверых. Нет возможности захватить в прицел каждого по отдельности. В смысле, возможность есть, а вот времени на подобные маневры нет. Все. Можно стрелять. Дальность этих ракет 5-километров, и, по идее, не могут прожечь броню настоящего танка. Так что деворам должно тоже хватить. Пуск. Четыре стрелы срываются с направляющих, и у меня на экране появляются обзорные картинки, позволяющие контролировать полет ракет. Танки неспешны, так что ожидать от них неожиданных и резких маневров не приходится. Три из четырех ракет поражают цели ровно так, как и планировалось, втыкаясь в верхнюю четверть туловища сразу за горбом, прикрывающим шею. Взрыватели были мной предварительно выставлены на контактный режим, так что в момент столкновения на месте каждой ракеты вспыхивает маленькое солнышко, мощным направленным потоком энергии пробивая дорогу для начиненной взрывчаткой капсулы, которая взорвется, оказавшись уже внутри монстра, за толстым хитином. Вспышку, начиненной огнемассой смесью, пополам с взрывчаткой капсулы не видно, но это и не нужно. Главное — результат на лицо. Твари падают на землю, бьются в агонии, а от их тел валит дым. Они в буквальном смысле горят изнутри. А вот четвертый снаряд поразил совсем не ту мишень. Но в этом нет моей вины. В тот момент, когда ракета уже должна была воткнуться в монстра, пилот одного из самосвалов решил поиграть в героя. На его машину не успели смонтировать оружие, и он просто протаранил многотонным грузовиком пришельца. Удар был такой силы, что Деварар сдвинулся на несколько метров в сторону. Немного, на самом деле, но вот для того, чтобы вместо горба твари на пути ракеты оказалась кабина самосвала, Хватило. Миг и от кабины ничего не осталось. Корпус моментально превратился в пылающий оплавленный ком металла, медленно стекающий вниз. А слегка оглушенный монстр уже неуклюже поднимался, явно крайне озадаченный таким развитием событий и недоумевающий «Где же враг?». И все бы ничего, но людей успели погрузить во все четыре машины, и в поврежденной такие остались выжившие. Черт! «Ахмед, план меняется. Снижайся на максимум и пройди над этим уродом. Когда я скажу, откроешь рампу. Потом лети к конвою и выгружай роботов». «Э? -э, -э а ты чего задумал?» «Одолжу у тебя одного из роботов-погрузчиков. Попробую прибить этого монстра сам, раз уж ракетой не попал. С корабля мне его уже подстрелить не удастся». «Почему? Есть ведь боеприпас?» «Есть, но рядом с тварью у грозовики есть люди». «Ты псы в натуре. Если когда-то будет нужна работа, скажешь». Я не стал его огорчать откровениями, что скоро у нас всех будет одна и та же работа. Выжившие, поэтому промолчал, отключился от управления турелями. И почему сразу псих? Я как раз-таки очень неплохой план придумал. «Чем хорош погрузочный робот?» Тем, что он запросто может быть использован мной. все тот же нейроинтерфейс позволит управлять машиной как своим телом, несмотря на потерю руки. А мощностей там хватит, чтобы и хитину вырывать кусками, и плоть под ним. Я уже бежал в трюм, ворвался внутрь, как ураган. На секунду остановился и огляделся. Вот и он. Еще когда загонял вездеход, заметил, что левый робот-погрузчик оснащен клешней с огромными лезвиями. Перед ней ничто не устоит, а вторая рука заканчивается необычными пятью пальцами. Удобно. Все, что мне надо, это удачно приземлиться, в смысле оказаться как можно ближе к танку. После этого я заберусь на него сверху и дальше дело техники. Как и сказал, эта клешня вскроет что угодно. Залез в робота, запустил процедуру самодиагноста. И тут Трампа без моего приказа начала ползти вниз.